Сидя в кабинете Ларионова, Антон чувствовал себя не в своей тарелке. После звонка Адамира, который вкратце поведал ему о результатах визитов к родственникам участников трагедии, он сразу отправился к следаку. Ахметов подтвердил догадки о том, что материалы были подтасованы и изменены так, чтобы виновником аварии оказался человек, с которого, как говорится, взятки гладки по причине гибели. В целом всё выглядело безобидно. Раз злодей мёртв, никто никому ничего не должен. Дело затухает, будучи едва возбуждено, а следак получает кругленькую сумму. Антон явился Кларионову не с одними только подозрениями. У него имелись непровержимые факты. Во-первых, он с порога продемонстрировал следователю снимки, изъятые из компьютера Чувашина, которые не нуждались ни в каких комментариях. Во-вторых, он успел поболтать с артистами, которые вечер аварии видели, как веселая компания Ларисы отъезжала театра. Все они показали, что Петр Абрамов был трезв, и именно по этой причине взялся развести едва стоявших на ногах Ларису и Арсения по домам. Таким образом, реальное количество промилле алкоголя в крови Абрамова никак не могло соответствовать выводам судмедэксперта. Белкин проверил состояние финансов Ларионова и выяснил, что через месяц после злополучного ДТП следователь внес первый взнос за квартиру в спальном районе, а также сменил старую «Тойоту» на новенькую «Шкоду». Ни Ларионов, ни члены его семьи не получали наследства от умерших родственников. Оставалось, правда, вероятность, что следователь нашел клад И забыл сдать его государству, но эта версия казалась чересчур уж оригинальной, чтобы всерьез ее рассматривать. А неудобно Шейн себя чувствовал не потому, что у него не хватало фактов для обвинения Ларионова, а лишь из-за того, что тот являлся его коллегой. Шейн молчал, Ларионов припертый к стенке уликами тоже. Он не мог не понимать, что сделал ставку и проиграл. но пока не знал, как из всего этого выпутываться. Надеюсь, что Антон сам предложит выход. И Антон предложил. «Послушай, Ларионов", сказал он, чувствуя, что пауза слишком затянулась. «Я предлагаю следующее. Ты рассказываешь, как на духу, все про ваши с Бузякины отношения, не утаивая ни единой детали. Я, в свою очередь...» Сообщаю о собственной безопасности о твоем добровольном сотрудничестве. Из органов тебя, конечно, попрут, но уголовной ответственности ты, возможно, не понесешь. Ну или условно». «А СБ это обязательно?» спросил запинкой Ларионов. «Обязательно. Вы судмедэкспертом не просто скрыли реальные обстоятельства ДТП. Вы подставили невиновного парня. Мертвого парня». Это не повод делать его козлом отпущения. Абрамов жертва, а не преступник, а вы заставили родственников погибших девочек ненавидеть его и его родных. Мать парня вынуждена выплачивать деньги за то, чего ее сын не совершал, и ей приходится скрываться от соседей, которые тоже считают, что ее сын убийца. И заметь, Сларионов, ты ведь сделал это не по доброте душевной и не потому, что Бузякина твой кумир. которому ты хотел искренне помочь, избавив от ответственности и общественной шумихи. Ты сделал это за бабки. Пришло время платить по счетам. Ты знал, что произойдет, если ваша афера вскроется. Так что колись. Я обещаю тебе самое мягкое обращение ребят из СБ. Я попрошу их быть с тобой понежнее. Следователь некоторое время размышлял, собираясь с мыслями. Антон молча ожидал... понимая, что у Ларионова только два выхода — попытаться смягчить наказание или загреметь на нары без надежды на снисхождение. «Хорошо», — вздохнув, сказал, наконец, Ларионов. «Я всё расскажу. Когда я прибыл на место ДТП, там уже суетились ребята из ГИБДД. Они, собственно, меня и вызвали вместе с машиной реанимации». Там неразбериха была, реаниматологи пытались оживить девчонок. С Абрамовым возиться не стали, поздно. А ГИБДДшники типа опрашивали Бузякину. Она была пьяненькая, но понимала, что произошло. А Чувашин? Тот, кажется, находился в более адекватном состоянии. Он-то и рассказал, что Абрамов сидел за рулем. Не заметил пешеходов вовремя, не успел затормозить и врезался в остановку. Бузякина подтвердила его показания. «Но ты ведь сразу понял, что они врут, да?» «Для этого не требовалось быть Шерлоком Холмсом. Знаешь, сколько аварий я повидал на своем веку?» Вопрос был риторическим. Поэтому Антон не удостоил его ответом. Вместо этого он поинтересовался. «В какой момент ты потребовал у Бузякиной деньги?» «Да ничего я не требовал. Она сама предложила». Я только заметил, что Абрамов не мог вести машину, так как на водительском сиденье отсутствовали следы крови и мозгового вещества. Зато на соседнем все это наличествовало в полном объеме. И тогда Бузякина она сказала, что заплатит, если я сделаю так, чтобы... Короче, чтобы водителем оказался покойный Абрамов. Я решил, что проблем не возникнет, ведь он покойный понятно. Что дальше?» «А что дальше?» — пожал плечами следователь. «На следующий день Бузякина привезла бабло, а я показал ей, как будет выглядеть мое заключение. Пришлось, конечно, поделиться судмедэкспертом, который написал нужное количество промилле, но а снимки с места происшествия я вынужден был изъять. «Ну да, ведь их не подтасуешь. Скажи мне...» «За каким чертом ты надоумил родителей жертв подать в суд на мать Абрамова?» «Они мне проходу не давали», — развел руками Ларионов. «Все ходили, чего-то требовали». «Чего же они могли требовать?» — удивился Шейн. Их возмутило то, что дело закрыто в связи со смертью виновника ДТП. Им казалось, что кто-то обязательно должен ответить. «И ты решил, что ответит мать Абрамова?» ларионов промолчал. «Действительно, что тут скажешь?» Антон не ощущал злости. За свою бытность опером он насмотрелся и наслушался столько, что потерял способность изумляться человеческой подлости. Он дивился лишь тому, как некоторые люди, прекрасно понимая, что совершают преступления, все же рискуют ставить на карту свою судьбу и жизнь в надежде, что их махинации никогда не раскроются. Видимо, это определённый вид храбрости. Или пресловутое авось пронесёт? Пронесёт, а бабки останутся. У меня к тебе ещё один вопросик, — сказал Шейн, вынимая из барсетки фотографию Исаева. Кто это такой? О, а он-то тут причем? Ты просто ответь, лады. Знаешь его? Разумеется, знаю. Это отец Абрамова.